1757. В эту зиму, когда начался 1757 год, образ жизни у нас был тот же, что и в прошедшую: те же концерты, те же балы, те же кружки. Я заметила вскоре после нашего возвращения в город, где я ближе стала присматриваться к вещам, что Брокдер в своих интригах всё больше входит в доверие великого князя. Ему помогало в этом большое количество галштинских офицеров, которых его императорское высочество оставило по его побуждению в течение этой зимы в Петербурге. Число тех, которые были постоянно вместе с великим князем и около него, достигало по крайней мере двух десятков, не считая пары галштинских солдат, которые несли в его комнате службу рассыльных, камер-лакеев и употреблялись на все руки. В сущности, все служили шпионами Брокдерфу и компании. Я караулила в течение этой зимы удобную минуту, чтобы серьезно поговорить с великим князем и искренне сказать ему мое мнение о том, что его окружает, и об интригах, которые я видела. Случай представился, и я его не упустила. Великий князь сам пришел ко мне однажды сказать: будто ему представляли, что было безусловно необходимо послать тайный приказ в Голштинию, дабы арестовать одного из первых по своей должности и влиянию лиц в стране, некоего Элленсгейма, мещанина по происхождению, но по своим познаниям и способностям достигшего своего места. Но это я спросила, какие имеются жалобы на этого человека, и что он такое сделал? За что он решился приказать его арестовать? На это он не ответил. "Видите ли, говорят, что его подозревают в лихоимстве". Я спросила, кто его обвинители. На это он с полной уверенностью сказал мне: "О, обвинители, их нет. Ибо все там его боятся и уважают. От того-то и нужно, чтобы я приказал его арестовать. А как только он будет арестован, меня уверяют, что их найдется довольно и даже с избытком. Я ужаснулась тому, что он сказал, и возразила ему, но если так приниматься за дело, то не будет больше невинных на свете. Достаточно одного завистника, который распустит в обществе неясный слух, какой ему угодно будет, по которому арестуют кого вздумается, говоря обвинители и преступления найдутся после Вам советуют поступать, невзирая ни на вашу славу, ни на вашу справедливость. Кто дает вам такие плохие советы, позвольте вас спросить. Мой великий князь немного сконфузился от моего вопроса и сказал мне: "Ну, вы тоже всегда хотите быть умнее других". Тогда я ему ответила, что я говорю не для того, чтобы умничать, а потому что ненавижу несправедливость. И не думаю, чтобы он так или иначе захотел с легким сердцем сделать несправедливость. Он принялся ходить крупными шагами по моей комнате, потом ушел более взволнованный, чем сердитый. Немного времени спустя он вернулся и сказал мне: «Пойдемте ко мне. Брокдорф скажет вам о деле Эренстгейма, и вы увидите и убедитесь, что надо чтобы я приказал его арестовать. Я ему ответила: "Отлично. Я пойду за вами и выслушаю, что он скажет, коли вам это угодно". Действительно, я нашла Брокдорфа в комнате великого князя, который ему сказал: "Говорите с великой княгиней". Брокдорф, немного смущенный, поклонился великому князю и сказал: "Так как ваше императорское высочество мне приказывает, Я буду говорить с великой княгиней. Тут он сделал паузу и затем сказал: "Это дело, которое требует, чтобы его вели с большей тайной и осторожностью". Я слушала. Вся Голштиния полна слухом о лихаимстве и вымогательстве Эренсгейма. Правда, нет обвинителей, потому что его боятся. Но когда его арестуют, можно будет иметь их сколько угодно. Я потребовал у него подробности об этом лихоимстве и вымогательстве и узнала, что никакого казнократства тут не могло быть, так как у него на руках не было денег великого князя. А лихоимством считали то, что так как он стоял во главе департамента юстиции, то во всяком судебном деле всегда бывает один истец, который жалуется на несправедливость и говорит, что противная сторона выиграла только потому, что щедро заплатила судьям. Но сколько не выставлял Брокдорф на показ всё своё красноречие и свои познания, он меня не убедил. Я продолжала утверждать Брокдорфу в присутствии великого князя, что стараются склонить его императорское высочество на вопиющую несправедливость. убеждая его послать приказ, дабы билет арестовать человека, против которого не существует ни формальной жалобы, ни формального обвинения. Я сказала Брокдорфу, что таким манером великий князь может и его засадить в тюрьму каждую минуту, и также сказать, что преступление и обвинение придут после. И что в судебных делах нетрудно понять, что тот, кто теряет процесс, всегда кричит, что его обидели. Я прибавила, что великий князь должен остерегаться больше, чем кто-либо таких дел, ибо ценою собственного опыта уже научился тому, что могут сделать преследование и ненависть партии. Прошло не более двух лет с тех пор, как, по моему ходатайству, его императорское высочество велел выпустить Гольмера, которого держали в течение шести или восьми лет в тюрьме. Затем, чтобы заставить его дать отчет в делах, которые велись во время опеки над великим князем и во время управления его опекуна, наследного шведского принца, при котором Гольмер состоял и за которым последовал в Швецию, откуда он даже вернулся лишь тогда, когда великий князь подписал и отправил по всей форме одобрение и свидетельство в пользу всего, что было сделано во время его несовершеннолетия. Несмотря на то, однако, Побудили великого князя арестовать Гольмера и назначить комиссию для расследования того, что было сделано во время управления шведского принца. Эта комиссия действовала вначале с большой энергией, открыв свободное поле доносчикам, и однако не найдя таковых, впала в летаргию из-за недостатком пищи. А между тем в это время Гольмер томился в тесной тюрьме. Куда не разрешали доступа ни его жене, ни его детям, ни его друзьям, ни его родственникам. И в конце концов вся страна стала роптать на несправедливость и на тиранию, каким прибегли в этом деле, которое действительно было вопиющим, и которое бы еще не кончилось так рано, если бы я не посоветовал великому князю разрубить Гордиев узел, отправив приказ выпустить Гольмера и упразднить комиссию, которая кроме того стоила немало денег. и без того очень пустой казне великого князя в его наследственной земле. Но хоть я и привела этот разительный пример, великий князь, я думаю, слушал меня, мечтая о другом. А Брокдорф, сочерствевшим от злобы сердцем, ума очень ограниченного и упрямый, как чурбан, не мешал мне говорить. Не имею других доводов. Но когда я вышла, он сказал великому князю, что все, что я говорила, вытекало лишь из того принципа, какой мне внушало желание властвовать, что я не одобряю никаких мер, относительно которых не давала совета, что я ничего не понимаю в делах, что женщины всегда хотят во всё вмешиваться и что они портят все, чего касаются, что в особенности действия решительные им не под силу. Наконец он столько наговорил и наделал, что восторжествовал над моим мнением. И великий князь, убежденный им, велял составить и подписал приказ, который был отправлен, чтобы арестовать Эрнстгейма. Некто Цейц, секретарь великого князя, состоявший при пехлени и взять акушерки, служивший мне, уведомил меня об этом. Партия Пехлины вообще не одобряла этой насильственной и неуместной меры, посредством которой Брокдорф заставлял трепетать и их, и всю Галштинию. Как только я узнала, что происки Брокдорфа в деле столь несправедливым взяли верх надо мною, и над всем тем, что я могла представить великому князю, я приняла твердое решение дать вполне почувствовать Брокдорфу мое негодование. Я сказала Цейцу: и велело сказать Пехлину, что с этой минуты я смотрю на Брокдерова как на чуму, от которой надо бежать и которую следует удалить от великого князя, если бы это было возможно, что я лично употреблю все усилия, какие только могу для этого. Действительно, я старалась показать при всяком случае, как публично, так и частным образом, презрение отвращение, которое мне внушило поведение этого человека. Не было тех насмешек, какими бы я его не осыпала, и я отнюдь ни от кого не скрывала, когда представлялся к тому случаю, что я думаю на его счет. Лев Нарышкин и другие придворные молодые люди помогали мне в этом. Когда Брокдер проходил по комнате, все кричали ему вслед: "Баба Птица, баба Птица". Это было его прозвище. Птица это была самая отвратительная, какую только знали. И как человек Брокдерф был точно так же омерзителен своей внешностью, как и внутренними качествами. Он был высок, с длинной шеей и тупой плоской головой. Притом он был рыжий и носил парик на проволоке. Глаза у него были маленькие и впалые, почти без ресниц и без бровей. Углы рта спускались к подбородку, что придавало ему всегда жалобный и недовольный вид. относительно его внутренних качеств я сошлюсь на то, что уже сказала, но прибавлю еще, что он был так поручен, что он брал деньги со всех, кто хотел ему давать, и чтобы его августейший государь со временем ничего не нашел сказать по поводу его взяток, видя, что тот постоянно нуждается, он убедил его делать то же самое и доставлял ему таким образом столько денег, сколько мог продавая галштинские ордена и титулы тем, кто хотел за них платить. Или заставляя великого князя просить их лопотать в разных присутственных местах империи и в сенате о всевозможных делах, часто несправедливых, иногда даже тягозных для империи, как монополии и другие привилегии, которые никогда не прошли бы иначе, потому что они противоречили законам Петра Первого. Сверх того, Брокдоров вовлекал великого князя более, чем когда-либо, в пьянство и в кутежи, окружив его сбродом авантюристов и людей, добытых из кардигардии и из кабаков, как из Германии, так и из Петербурга, и людей без стыда и совести, которые только и делали, что ели, пили, курили и болтали грубый вздор. Видя, что несмотря на все, что я говорила и делала против Брокдерфа, чтобы уменьшить его влияние, он все таки держится у великого князя и более чем когда-либо в милость, я решила сказать графу Александру Шувалову, что я думаю об этом человеке, прибавив к этому, что я считаю этого человека одним из самых опасных существ, каких только можно представить к молодому принцу, наследнику великой империи. И что по совести, я принуждена поговорить с ним об этом по секрету, дабы он мог предупредить императрицу или принять те меры, которые найдет подходящими. Он спросил, может ли он на меня сослаться. Я сказала ему: "Да. И если бы императрица спросила меня сама, я бы не стала стесняться и сказала, что знаю и вижу". Граф Александр Шувалов помаргивал своим глазом, Слушай меня очень серьезно, Но он был не из тех людей, чтобы действовать, не посоветовавшись со своим братом Петром и со своим двоюродным братом Иваном. Долго он ничего мне не говорил. Потом он мне дал понять, что возможно, что императрица будет со мной говорить. В это время, в одно прекрасное утро, великий князь вошел, подпрыгивая в мою комнату, а его секретарь Цей сбежал за ним с бумагой в руке. Великий князь сказал мне: "Посмотрите на этого черта. Я слишком много выпил вчера, и сегодня еще голова идет у меня кругом. А он вот принес мне целый лист бумаги, и это еще только список дел, которые он хочет, чтобы я кончил. Он преследует меня даже в вашей комнате". Цейс мне сказал: «Все, что я держу тут, зависит только от простого да или нет. И дело-то всего на четверть часа". Я сказала: "Ну, посмотрим, может быть, вы с этим скорее справитесь, нежели думаете". Цейс принялся читать, и по мере того, как он читал, я говорила: "Да" или "нет". Это понравилось великому князю, а Цейс ему сказал: "Вот ваше высочество, если бы согласились два раза в неделю так делать, то ваши дела не останавливались бы. Это все пустяки, но надо дать им ход". И великой книги не с этим шестью, да и приблизительно столькими же нет. С этого дня его императорское высочество придумал посылать ко мне Цейса каждый раз, как тому нужно было спрашивать да или нет. Через несколько времени я сказала ему, чтобы он дал мне подписанный приказ о том, что я могу решать и чего не могу решать без его приказа. Что он и сделал? Только Пехлин, Цейс, великий князь и я знали об этом распоряжении, от которого Пехлин и Цейс были в восторге. Когда надо было подписывать, великий князь подписывал то, что я постановляла. Дело Элленсгейма осталось в руках Брокдерфа. Но так как Эленсгейм был арестован, Брокдерф не спешил с окончанием, ибо приблизительно все, что он хотел сделать, было удалить его отдел. и показать там свое влияние на своего государя. Я воспользовался однажды удобным случаем или благоприятным моментом, чтобы сказать великому князю, что так как он находит ведение дел Голштинии таким скучным и считает это для себя бременем, а между тем должен был бы смотреть на это как на образец того, что ему придется со временем делать, когда Российская империя достанется ему в удел. Я думаю, что он должен смотреть на этот момент как на тяжесть еще более ужасную. На это он мне снова повторил то, что говорил много раз, а именно, что он чувствует, что не рожден для России, что ни он не подходит вовсе для русских, не русские для него, и что он убежден, что погибнет в России. Я сказала ему на это то же, что говорила раньше много раз, то есть, что он не должен поддаваться этой фатальной идее. Мы старались изо всех сил о том, чтобы заставить каждого в России любить его и просить императрицу дать ему возможность ознакомиться с делами империи. Я даже побудила его и спросить позволение присутствовать в конференции, которая заступала у императрицы место совета. Действительно, он говорил об этом Шуваловым, которые склонили императрицу допускать его в эту конференцию всякий раз, когда она там сама будет присутствовать. Это значило то же самое, как если бы сказали, что он не будет туда допущен. Ибо она приходила туда с ним раза два-три, и больше ни она, ни он туда не являлись. Советы, какие я давала великому князю, вообще были благие и полезные, но тот, кто советует, может советовать только по своему разуму и по своей манере смотреть на вещи и за них приниматься. А главным недостатком моих советов великому князю Было то, что его манера действовать и приступать к делу была совершенно отличной от моей. И по мере того, как мы становились старше, она делалась все заметнее. Я старалась во всем приближаться всегда как можно больше к правде, а он с каждым днем от нее удалялся, до тех пор, пока не стал отъявленным лжецом. Так как способ, благодаря которому он им сделался, довольно странный, то я сейчас его приведу. Может быть, он разъяснит направление человеческого ума в этом случае и тем может послужить предупреждению или к исправлению этого порока в какой-нибудь личности, которая возымеет склонность ему предаться. Первая ложь, какую великий князь выдумал, заключалась в том, что он дабы предать себе цены в глазах иной молодой женщины или девицы, рассчитывая на ее неведение, рассказывал ей, будто бы когда он еще находился у своего отца в Галштинии, его отец поставил его великого князя во главе небольшого отряда своей стражи и послал взять шайку цыган, бродявшую в окрестностях Киля и совершавшую, по его словам, страшные разбой. Об этих последних он рассказывал в подробностях так же как и о хитростях, которые он употребил, чтобы их преследовать, чтобы их окружить, чтобы дать им одно или несколько сражений, в которых, по его уверению, он проявил чудеса ловкости и мужества, после чего он их взял и привел в киль. Вначале он имел осторожность рассказывать все это лишь людям, которые ничего о нем не знали. Мал он набрался смелости воспроизводить свою выдумку перед теми, на скромность которых он достаточно рассчитывал, чтобы не быть изобличенным ими во лжи. Но когда он вздумал приводить свой рассказ при мне, я у него спросила: "За сколько лет до смерти его отца это происходило?" Тогда не колеблясь он мне ответил: Года за три или четыре". "Ну, сказала я, вы таки очень молодым начали совершать подвиги, потому что За три или за четыре года до смерти герцога, отца вашего, вам было всего шесть или семь лет, так как вы остались после него 11 лет под опекой моего дяди, шведского наследного принца. И что меня равно удивляет, сказала я. Так это то, как ваш отец, имея только вас единственным сыном, и при вашем постоянно слабом здоровье, Какой, говорят, был у вас в детстве? Послал вас сражаться с разбойниками? Да еще в 6, семилетнем возрасте. Великий князь ужасно рассердился на меня за то, что я ему только что сказала, и стал говорить, что я хочу заставить его прослыть лгуном перед всеми и что я подрываю к нему доверие. Я возразил ему, что это не я, а календарь подрывает доверие к тому, что он рассказывает, что я предоставляю ему самому судить. Если какая-нибудь человеческая возможность посылать маленького, шести-семилетнего ребенка, единственного сына и наследного принца, всю надежду своего отца, ловить цыган. Он замолчал, и я тоже, и он очень долго дулся на меня, но когда он забыл мои возражения, он все таки продолжал даже в моем присутствии рассказывать эту басню, которую он до бесконечности разнообразил. Он впоследствии выдумал другую, гораздо более постыдную и вредную для него, которую я приведу в свое время. Мне было бы невозможно в настоящее время пересказать все бредни, какие он часто выдумывал, выдавал за факты и в которых не было и те неправды. Достаточно, мне кажется, этого образчика. В один из четвергов, к концу масляной, когда у нас был бал, я уселась между невесткой Льва Нарышкина и её сестрой Синявиной, и мы смотрели, как танцует минуэт Марина Осиповна Загревская, племянница императрицы, племянница графа Прозумовских. Она тогда была ловка и легка, и говорили, что граф Горн в нее сильно влюблен». Но так как он был всегда влюблен в трех женщин сразу, то он ухаживал также за графиней Марией Романовной Воронцовой и за Анной Алексеевной Хитровой, тоже фрейлины ее императорского величества. Мы нашли, что первая танцует хорошо и довольно мила собой, она танцевала со Львом на Рышкином. По этому поводу его и сестра рассказали мне, что его мать поговаривает о том, чтобы женить Льва Нарышкина на девице Хитрово, племяннице Шуваловых по матери, сестре Петра и Александра, выданный замуж за отца девицы Хитрово. Этот последний так часто приходил в дом к Нарышкиным и так старался, что мать Льва Нарышкина вбила себе этот брак в голову. Ни Синявины, ни ее невестки вовсе не было дела до родства с Шуваловыми, которых они не любили, как я уже раньше это сказала. Что касается Льва, он не знал, что мать думает его женить. Он был влюблен в графиню Марию Воронцову, о которой я только что упоминала. Услышав это, я сказала Синявины и Нарышкиной, что нельзя допускать этого брака, который устраивала его мать с девицей Хитровой. А ее никто терпеть не мог, потому что она была интриганка, сплетница и пустая крикунья, И что для того, чтобы покончить с подобными планами, надо дать Льву в жены кого-нибудь в нашем духе. И для этого выбрать вышеупомянутую племянницу графов Разумовских, которые, впрочем, были в дружбе и в связи с домом Нарышкиных. Рышкиных. Граф Кирилл Разумовский, кроме того, был очень любим этими двумя дамами и всегда бывал у них в доме, когда они не бывали у него. Эти две дамы очень одобрили мое мнение. На следующий день, так как был маскарад при дворе, я обратилась к фельдмаршалу Разумовскому, который тогда был малороссийским гетманом, и прямо сказала ему, что он очень нехорошо делает, что упускает для своей племянницы такую партию, как Лев Нарышкин, что мать хочет женить его на девице Хитрово, но что Синявина, его невестка Нарышкина, и я Мы согласились на том, что его племянница будет более подходящей партией, и чтобы он, не теряя времени, пошел сделать это предложение заинтересованным сторонам. Фельдмаршал полюбился наш план. Он сказал о нем своему тогдашнему фактотуму Теплову, который тотчас же пошел сказать об этом графу Розумовскому старшему. Тот согласился. На следующий же день Теплов отправился к петербургскому архиепископу, купить за 50 рублей позволение или разрешение на брак. Получив его, фельдмаршал Разумовская и его жена отправились к своей тетке, матери Льва, и там повели дело так хорошо, что заставили мать согласиться на то, чего она не хотела. Они приехали очень кстати, потому что в этот самый день она должна была дать слово Хитрово. Сделав это, фельдмаршал Разумовский, Синявина и Нарышкина ее заловка принялись за льва и убедили его жениться на той, о которой он даже и не думал. Он согласился на это, хотя любил другую, но та была почти помолвлена с графом Бутурлиным, а до девицы Хитрово ему не было никакого дела. Получив это согласие, фельдмаршал призвал к себе свою племянницу. Она нашла брак слишком выгодным, чтобы от него отказываться. На другой день в воскресенье оба графа Разумовских просили императрицу ее соизволения на этот брак, которое она тотчас и дала. Шуваловы были удивлены способом, каким провели хитрово и их самих, так как узнали об этом только после того, как было получено согласие императрицы. Раз дело было сделано, идти назад было нельзя. Таким образом Лев, который был влюблен в одну девицу и которому мать сватала другую, женился на третий, о которой ни он, ни кто другой три дня тому назад не думали. Этот брак Льва нарышкина сдружил меня более, чем когда-либо, с графами Разумовскими, которые действительно желали мне добра за то, что я доставил такую хорошую, и блестящую партию их племянницы. И не были также недовольны тем, что одержали верх над Шуваловыми, а эти последние не могли даже на то пожаловаться и были принуждены скрывать на то свою досаду. К тому же, это был еще лишний знак внимания, который я по отношению к ним проявила.